Туран лежал в грязной луже между рельсами, где-то рядом журчала вода, вверху иногда раздавался нарастающий гул, похожий на завывание ветра в трубе, и быстро стихал, чтобы повториться вновь. Вскоре к завываниям добавился новый звук, резкий, прерывистый и явно механический, будто неподалеку включили насос, откачивающий воду из колодца. Он приподнялся, чтобы определить направление, и охнул. Боль пронзила плечи и затылок. Туран зажмурился, прикусив до крови губу, присел на рельс. Что-то там наверху пошло не так. Он не видел происходящего в комнате Губерта, но тот явно приготовился к встрече, все спланировал заранее, иначе охранник в бронежилете не стал бы стрелять из ракетомета. Туран осторожно перебрался через рельс, поближе к стене. Туннель плавно изгибался влево, там царила темнота. Справа лился мутный, бледно-зеленый свет. Звук работающего насоса доносился с той стороны. Опираясь на стену, Туран поднялся и побрел по шпалам, ориентируясь на звук. Вскоре он вышел в огромный зал с высокими сводами и остановился. Раньше Туран не видел такого количества рельсовых путей и вагонов, Целые составы стояли ровными рядами в бледно-зеленом пыльном сумраке. Они походили на гигантских ползунов, собравшихся в огромном холмовейнике. «Это древнее депо», — понял он, направляясь к видневшейся впереди широкой площадке. «Депо метрополитена». Железный помост лежал на приземистых столбах. Когда Туран поднимался на него по короткой лесенке, под ногами хрустела ржавчина. Пройдя немного вдоль ограждения, он взялся за поручни, которые со скрипом зашатались. Отступив на шаг, Туран медленно повернулся, оглядывая депо. Вдалеке высились огромные стальные ворота, рельсы упирались в их плотно подогнанные створки, которые, скорее всего, служили преградой для влаги, проникающей из болота. Кое-где на путях натекли большие грязные лужи, но их было немного – значит, за станцией следят, конопатят бреши в стенах, чтобы не затопило, иначе тут бы давно хозяйничали болотные мутафаги, а не губерт. Туран повернулся влево и медленно пошел к источнику света, пересекая площадку по диагонали, но не сделав и десяти шагов остановился. Некроз. растерянно пробормотал он, не веря своим глазам. «Там, где пути сходились», Исчезая в широком зеве туннеля, все было затянуто ядовитой плесенью. Откуда здесь некроз? И звук работающего насоса, он явно доносится из пятна, пульсирующего бледно-зеленым светом. Как такое может быть? Некроз под землей. Туран вспомнил, что уже видел подобную картину. Когда они с белорусом только въехали в Киев, на одной из улиц, там, где работала бригада старьевщиков, в раскопе тоже был некрос он нахмурился почесал затылок и скривился от боли кожа там сморщилась шею покрывали волдыри ожогов туран осторожно провел рукой по плечу казалось комбинезон расплавился и прилип к телу куда теперь впереди некроса в туннеле по которому он попал в депо совсем темно без света и без оружия отсюда не выбраться Конечно, можно обойти все составы, осмотреть стены, но сколько на это уйдет времени. Туран попробовал представить картину происходящего наверху, но она никак не складывалась. Слишком многое непонятно, неизвестно. Лишь финал видел четко он врывается в комнату Губерта с оружием в руках. Но что между комнатой и депо? А главное, как пробраться туда. Так толком ничего не придумав, Он решил вернуться в туннель, из которого попал сюда. Подошел к лесенке, держать подальше от ненадежного шаткого ограждения, но остановился на полдороги, потому что насос в некрозе отключился. Обернулся и тут же присел. В ядовитом зеленом пятне плясали толстые лучи фонарей. Их было два, и они приближались. Вскоре донесся ляск и перестук колес по рельсам. Лихорадочно вспоминая все, что белорус рассказывал про симбионтов, с которыми воевал, когда служил в Омеге, Туран начал озираться в поисках укрытия и чего-нибудь похожего на оружие. Ясно одно – с площадки нужно убираться. Но было уже поздно. Почти одновременно лучи погасли, из некроза в депо вышли две косматые фигуры. Постояли, тяжело дыша, и двинулись по путям к площадке толкая перед собой тележку, груженную каким-то хламом. Туран забыл про ожоги, про боль, возникавшую всякий раз, когда он делал резкие движения. Распластавшись на площадке, он следил за бредущими в его сторону фигурами. На лбу выступила испарина. Белорус говорил, что симбионтов убить очень трудно. Эти твари не боятся ни жары, ни холода, и боли совсем не чувствуют. А еще они безжалостные и ведут себя так, будто ими кто-то управляет извне. Мол, какой-то мозг, один на всех, отдающий команды без радиосвязи, а, как бы это сказать, ментально. Поравнявшись с площадкой, симбионты остановились. «Зажги фонарь!» – прогнусавил один и отпустил тележку. Туран не ожидал услышать от них нормальную человеческую речь. Луч фонаря лизнул край площадки, выхватил из темноты тележку, на которой громоздились цинковые гроба, бухты проводов, в передней части стоял переносной дизель-генератор. На ребристом кожухе его мотора лежал автомат. «Нет, это не симбионты», — понял Туран. В носу у него защекотало, захотелось чихнуть, и он едва сдержался, зажав себе рот. «Ну, чего стал?» — произнес Гнусавый и обошел тележку. «Переодеваемся». Его напарник поставил фонарь на рельс, лучом кверху, и принялся стаскивать прорезиненный плащ. Потом оба сняли противогазные маски, сложили их вместе с одеждой на бухты проводов. Туран впился взглядом в автомат, прикидывая шансы на то, что получится схватить его прежде, чем эти двое сообразят, что рядом с ними кто-то есть. «Нет, бесполезно. Он не успеет добраться до оружия быстро». От края площадки до тележки пара шагов, но Турану надо перемахнуть через ограждение, а это лишнее мгновение, не успеет. Надо что-то придумать, как-то отвлечь их. Тот, что просил зажечь фонарь, взялся за открытый короб с инструментами, но второй его остановил. «Брось, Ким! Завтра последний замер, чего лишний раз аппаратуру устанавливать?» Он взъерошил свои курчавые волосы и махнул рукой в сторону площадки. Таскать неохота, пока кабели по периметру натянем, пока подключимся. «Так ведь положено!» «Та да ну, оно тебе надо. Никто же не узнает, что мы инструкцию нарушили. Завтра сделаем. Сюда кроме нас никто не ходит». «А техники?» «Я лымарю по рогам настучу, если он что-то про нас вякнет. Пошли уже. Меня, знаешь, тошнит от этой плесени. Надоело все». «Ненавижу Губерта, его эксперименты, помощника!» «Ну, ладно!» Ким отпустил короб и взял фонарь. Его напарник повесил на плечо автомат, подхватил небольшую котомку и отвернулся. Туран перевел дух, когда оба двинулись вдоль площадки к темному туннелю. Теперь можно проследить за ними и узнать, как отсюда выбраться. Дождавшись, пока оба войдут в туннель, Он приблизился к ограждению и слез на пути. Из туннеля доносились голоса. По стенам прыгал толстый луч фонаря. Туран медленно пошел туда вдоль края площадки, готовый в любой момент нырнуть под нее, но вспомнил про короб с инструментами и быстро вернулся к тележке. В мерцании некрозного пятна плохо было видно, что лежит в ящике. Пришлось на ощупь искать отвертку и гаечный ключ. Внутри цинкового короба что-то звякнуло, и Туран присел, спрятавшись за тележкой, ругая себя за неосторожность. Но голоса и шаги техников продолжали удаляться. Тогда он выбрался из-за укрытия и поспешил в туннель. Работяги шли не спеша. Вскоре он понял, что курчавого напарника Кима зовут Серга. Тот постоянно ругал какого-то Ромулеса и Никрос жаловался на дурацкую затею Губерта с ядовитой плесенью, которой главный научился управлять, а еще на союз с монахами Зиновья. Вот чего не следовало, по его мнению, делать, так это пускать на базу бородатых идиотов. Ким был согласен с ним. Он больше помалкивал, лишь изредка поддакивая напарнику, небрежно шаря лучом фонаря по стенам. Неожиданно луч мигнул и пропал. Голоса и шаги впереди стихли, Туран замер, соображая, куда делись работяги, не зная, оставаться на месте или торопиться в их сторону. В туннеле раздалось знакомое жужжание. Так могла открываться бронированная дверь, вроде той, через которую Туран уже проходил на верхних уровнях. Сейчас эти двое закроют ее за собой и придется ждать до утра, а может и того больше. Он побежал по шпалам, больше не заботясь о том, что его могут услышать. Впереди раздался щелчок выключателя, из проема справа полился тусклый желтый свет. Туран едва не проскочил в ход в узкий коридор, по которому Серга и Ким уже направлялись к освещенной лестнице. Да я ничего и не слышал, говорил Серга, шагавший первым. Мелочь, так мелочь, а, отозвался Ким. Завтра проведем замеры, послезавтра уничтожим некроз, да и все, продолжал Курчавый. «Поможем этому пустозвону Зиновию, пусть радуется, все по плану, продолжение будет в Киеве». Он оглянулся, уже шагая по ступенькам. «Ты вот что лучше, скажи». Серга замер, выпучив глаза на перепачканного Турана, который стоял в туннеле напротив двери. Потянул с плеча автомат. Ким натолкнулся на Сергу и буркнул. «Чего остановился? Себе он то увидал». Туран бросился через проем к лестнице. Серга, пытаясь повернуть оружие, зацепил стволом Кима, крикнул «Сзади!». Ким машинально шагнул на следующую ступень, еще больше мешая напарнику. Туран налетел на него, толкнув спину, и все трое повалились на железные ступеньки. Громыхнул автомат, работяга под Тураном дернулся и обмяк. Зарычавший Серга оттолкнул напарника свободной рукой, другой поднимая автомат. Туран, отпрянув в сторону, саданул ключом по стволу и всадил жало отвертки курчавому в запястье, пригвоздив руку к стене. Завопив, Серга выронил оружие, но сдаваться он не собирался. Взмахнул кулаком, метя противнику в висок. Туран едва успел увернуться, выпрямился, чтобы ударить ногой, но споткнулся о тела Кима и свалился на орущего Сергу. Наткнулся грудью на выставленный локоть и, отчаянно взмахнув рукой, оцарапал курчавому лицо. Тот ударил коленом в живот, у Турана перехватило дыхание. Он ткнул наугад гаечным ключом и попал работяге в кадык. Оба захрипели. Серга, лежа на спине держать за шею, Туран навалившись сверху. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы Туран не нашарил пистолетную рукоять автомата, валявшегося под ногу Серги. Ему просто повезло больше, чем Курчавому. Когда тот пришел в себя и оттолкнул противника, потянувшись к засевшей в запястье отвертке, Туран надавил на спуск. Колено работяги взорвалось брызгами крови, и он, потеряв сознание от болевого шока, завалился на спину. Ким лежал молча и не двигался. Вырубило его надолго. Туран прижался плечом к стене, тяжело дыша, глянул вверх. Там, где кончалась лестница и горел тусклый свет, начинался еще один узкий коридор. Было так тихо, что он слышал лишь свое дыхание до да стук сердца. Как только драка закончилась, тут же с новой силой заныли покрытые ожогами спина и шея. Боль ударами молотка отдавалась в затылке. Он потянулся к раненому, стащил с него котомку и начал рыться в содержимом. Найдя бинт и несколько склянок, Туран свернул пробки, понюхал. В одной был спирт, остальные пахли необычно резко и неприятно, незнакомо. Он не рискнул их использовать как снадобье и уж тем более пробовать на вкус. Отставил в сторону. Сделал маленький глоток спирта, тот обжег горло, огнем прошел по пищеводу. Туран смахнул слезы с глаз. Когда боль в спине и затылке слегка ослабела, он плеснул спиртом на бинт Смочил им раненное колено Серги и принялся накладывать тугую повязку. Поглядел на Кима. Приложил от того головой ступени сильно, не скоро очнется. А у Серги рана была серьезная, может ногу потерять, если вовремя не оказать помощь. Закончив с повязкой, Туран взял склянки и стал подносить к носу Серги по очереди, в надежде, что резкий запах приведет раненого в чувство. Так и случилось. Веки Курчавого вздрогнули, и он открыл глаза. «Как отсюда выйти?» – сразу спросил Туран. «Ты кто?» – прохрипел Серга. «Наемник. Наемник из пустоши. Как отсюда выйти?» Раненый приподнял голову, глянул на окровавленную повязку. «Слушай», – Туран приставил к его лбу автомат, – «у меня нет времени вообще. Как отсюда выйти?» «Как мне попасть к Губерту? Давай не будем разводить сопли. Или ты мне сейчас ответишь, или умрешь». Помолчав, Серга ответил «Возьми у Кима ключ-карту». «Что это?» «Сними цепочку с шеи». Туран потянулся к напарнику Серги, который продолжал хрипло говорить. «Карту вставляешь в прорезь справа от двери, тогда она открывается. Поднимешься. Он сглотнул и громко сморкнулся, отчего из ноздрей его побежала кровь. «Поднимешься и пройдешь по коридору прямо. Откроешь дверь, слева будет комната охраны, за ней повороты серверная инженера». Серега замолчал, и Туран подтолкнул его кулаком в бок. «Что дальше?» «Там могут быть люди. В левый, в левый коридор не ходи, тупик». Серга закрепел, скривился от боли, потом глубоко задышал. «Что означает серверная?» Туран приподнял ему голову. «Комната с оборудованием». «Куда дальше?» «Справа ниша охраны, там лестница, она сквозь все уровни. Тебе на третий, два пролета и ты там. Тебе нужен длинный коридор с глухими стенами», — закончил вместо него Туран. Серга перевел на него мутный взгляд. Как вы проходите, Некрос? Спросил Туран, вешая на плечо автомат. В руке его была цепочка шеи Кима. На цепочке болтался гладкий блестящий жетон из металла. Долго объяснять! Мм! Серга тихо застонал, и в ответ застонал лежащий на краю лестницы Ким. Дернулся, забормотал что-то. Ладно. Туран поднялся. Оставил котомку с медицинскими склянками на ступенях и поспешил вверх. Пройдя по длинному узкому коридору, он достиг бронированной двери и долго не мог сообразить, куда же вставлять ключ, но наконец обнаружил узкую щель в правой части, сунул овальную пластинку туда. Дверь с мягким шипением плавно ушла в сторону. Туран выдернул жетон из прорези, поднял автомат и шагнул в проем. Рядом в стене была обычная деревянная дверь. И он потянул ручку, сжимая автомат одной рукой. Комната охраны оказалась заперта. «Ладно». Туран посмотрел вправо. Там темнела ниша. Вместо одной стены у нее были ступени, круто убегавшие вверх. Все, как описал Серга. За поворотом скрипнула дверь. Туран выглянул. Боком к нему на входе в комнату инженера стоял человек в комбинезоне». То ли собирался войти, то ли выйти. Из-под маски на плечи спадали белые волосы. Он потянул ручку на себя. «Закрывает», — понял Туран. «Значит, выходит». Сейчас повернется за угол и увидит непрошеного гостя. Больше медлить не было смысла. Он кинулся на инженера, занося приклад. План был простой. Втолкнуть его в комнату, сбить с ног и оглушить.